«Телексная связь по СТ-35. Минск. Марков Сталину, лично. Прошу к аппарату. Сталин здесь, да, слушаю вас. Здесь Марков. Товарищ Сталин. Обстановка крайне обострилась. Непрерывные атаки значительно превосходящего противника. Войска держатся только силой воли. Резервы практически исчерпаны». Прошу оказать помощь минимум тремя армиями из глубины. Товарищ Марков, вы хорошо знаете обстановку. Наши возможности. Не поддавайтесь влиянию момента. Больше выдержки. Удерживайте фронт наличными силами. Ближайшую неделю помощь оказать не можем. Сталин. Товарищ Сталин, ответственно заявляю, фронт может рухнуть. Держаться нечем. В дивизиях по тысяче штыков. Танковые корпуса втянуты в оборонительные бои. Контратковать нечем. Наметился разрыв фронта непосредственно в районе Минска. У орудий прогорают стволы. Настоятельно прошу помощи. Марков, окажем поддержку авиации. Назовите цели. Отдам приказ соседям усилить нажим на противника с флангов. «Изыскивайте резервы!» «Напоминаю, в аналогичной обстановке под Смоленском Тимошенко держался. У вас до сих пор преимущество плюс четыре армии. Не паникуйте!» «Товарищ Сталин, на самом деле все гораздо хуже, чем кажется сразу. Я утверждаю с полной ответственностью. Если фронт посыплется, будет труднее. Введу в бой последний резерв». Дивизию Ямщикова, а там как хотите. Марков, Ямщикова не трогайте, он нужен для другого. Удерживайте фронт еще трое суток. Почаще вспоминайте, что было, что будет. Берестин оборвал ленту с аппарата и еще раз перечитал. Конечно, Андрею там проще. Он видит только листы карты с красными и синими обозначениями. Душки стрелки и прочее. По ним легко планировать грядущие победы. И не так отчетливо осознаешь, что кроется за каждой стрелкой. Вот провел он сейчас по глянцевой бумаге, хорошо отточенным карандашом, делегатский. И через несколько часов, сколькими еще потоками крови, пачками похоронок, его жест обернется». Линия фронта на карте почти зримо дрожит от чудовищного напряжения, как перетянутая тетива. Чиркни по ней ножом. Если немцы пробьют брешь в обороне, все. До Смоленска их не остановишь. Разве только Жуков сумеет оттянуть на себя вторую танковую группу, если сейчас же начнет наступать на север. Резервов действительно нет. Дивизия Емщикова и... Борисовское танковое училище – это все. Похоже на китайско-вьетнамский конфликт марта 1979 года. Там тоже пограничники и ополченцы месяц держали фронт, а вся вьетнамская армия стояла и смотрела, чем дело кончится. За спиной Западного фронта тоже стоит трехмиллионная армия, но она предназначена для грядущего наступления». Разумно, но уж очень тяжело. Пожалуй, пора штаб фронта из Минска выводить. Не трусость, а осознанная необходимость. Переместиться восточнее Борисова, прикрыть Минское шоссе курсантами, туда же оттянуть Ямщикова. Да с Бог обойдется. И еще был у Берестина последний, так сказать, подкожный резерв, который он ни в каких схемах не учитывал, а только в глубине подсознания держал, чтобы не поддаться настроению момента, три сводных полка пограничников на самый распоследний случай, и при них сто гранатометов. Андрей прав, Тимошенко было гораздо хуже, когда он принимал фронт после ареста Павлова. Берестин снял трубку телефона знания талант воля даже такого полководца как марков это еще не все на войне есть и другие факторы при всем героизме войск никак нельзя забывать что армия это была все же армией сорок первого а не сорокчетв четверттоого года то есть не имеющей серьезного боевого опыта не располагающей кадрами командиров способных решать возникающие поминутно и сложные даже для подготовленных военачальников проблемы. Не случайно ведь только на третьем году войны советская армия научилась проводить операции с решительными результатами. И если сегодня в обороне войскам еще удавалось стоять насмерть, то маневренные действия получались гораздо хуже. Если бы Маркову удалось сохранить сплошной фронт, его войска... Медленно отходя с рубежа на рубеж, выиграли бы еще несколько дней, но так не получилось. К исходу дня прорыв расширился до 30 километров по фронту и почти на 40 в глубину. Берестин отдал приказ начать общий отход к Днепру.